Глава 4. Хоть Калика и сказал, что до пещеры рукой подать, но Яра уже двигалась, почти ничего не видя сквозь завесу солёного пота, что выдал глаза. Ноги стали как две колоды, на которых рубят самые суковатые поленья, да и то подкашивались, отнимались. Её исцарапанные руки хватались за ветви, шершавую кору, иной раз даже за корни, холодные и скользкие. И тогда она не могла понять, Идиот или уже ползёт на четвереньках. А корни освобождённо вздымались из-под толстого зелёного ковра. Нога подвернулась на ровном, как ей показалось, месте. Она непроизвольно вскрикнула, тут же возненавидев себя за проявленную слабость. Далёкая спина рыцаря сразу напряглась. Он развернулся, и яро увидела, как расширились его синие, как озёра в летний день, глаза. Через мгновение он был рядом. Что с тобой? Нога, проговорила она сквозь стиснутые зубы. Да, да, ты говорил. Ну и что? Усмешка на его лице была наглая. Я знал, что такое случится. У моего дяди тоже была корова. Он быстро опустился, умело осмотрел ногу. В Сарацинских городах увечья бывали не только от ран, но и от падений камней, сброшенных с башенных стен брёвен. Он умел различать вывихи, переломы, умел составлять сломанные кости не только в голени, что проще всего, но даже в коленной чашечке. Её стопа начала набухать, наливалась тёмной кровью, синела. Я рассмотрела на него сердитыми глазами. Томас улыбнулся волчьей усмешкой. Больно? Ничего, будет ещё больнее. Ещё бы, ответила она задравленно. Давай, глумись, твоё время. Да, согласился он. Это мое время. Она вскрикнула, потом закусила губу, терпела. Он ощупывал, тянул, вправлял, вслушивался, снова щупал и мел сильными пальцами. Резкая боль сменилась ноющей, но и та медленно растворялась в его ладони. Я ощущало снова ту странную теплоту, что начиналась от его пальцев и медленно, как морской прилив, растекалась по всему ее телу. Она словно бы погружалась в ласковую теплую воду. Лавелла, совершенно невесомая, когда она услышала голос Томаса, вдрогнула, словно выдернул её из другого мира. К своему стыду поняла, что сидела с закрытыми глазами. Попробовав опереться на ногу, она встала, придерживаясь за его плечо. Переход из сладкого расслабления к острой боли был так отвратителен, что вскрикнула и ухватилась за его плечо. "Не можешь", сказал он с сожалением. "Ну, ещё бы". Он нагнулся, подхватил её на руки. Она не успела вскрикнуть, как он понёс её к пещере. Сперва замерла. Никто не носил на руках, разве что в детстве, когда была совсем маленькой. Помнила, как удобно было в могучих руках отца. Она тогда прижималась к его широкой груди. С трудом удержалась, чтобы не обхватить его руками за шею, как обнимала отца. Да и легче так. Она ж знала, что не пушинка. Сильный голос прогудел у неё на духом. Это что у нас один был в отряде своего коня перенёс через канаву тоже ногу подвернул не он же ребец её симпатия сразу выветрилась даже отстранилась от наглого рыцаря сказала сухо а пусти на землю и что сделаешь поползёшь правда змеи умеют ещё ящерицы она попыталась вырваться но он держал крепко его ноги шагали ровно и хотя сравнивал её с конём Но ещё не запахался, руки не дрожали. Она застыла. Теперь чувствую свой вес. Остро жалею, что не родилась маленькой и хрупкой. Таких глупых мужчин просто обожают. Кто ещё ползает? продолжал рассуждать он. Ещё жабы, когда напуганы. Интересно, обычно скачут, но если напугать, то напротив, идут медленно, почти ползут. Дыхание его почти не сбивалось, а голос был насмешливо Она всё же решилась обнять его за шею, но лишь для того, чтобы опереться на плечи, переместить с его рук часть её чудовищного веса. У пещеры пришлось опустить на землю. Вход слишком узкий, но рядом стоял Калико. Глаза были насмешливы. Яра ощутила, как Томас напрягся. В эти минуты он явно ненавидел Калико. Она ощутила, что разделяет с ним эти чувства. Чёртов волк всегда оказывается в самом неудобном месте и в самое неудобное время. Ага, сказал он таким голосом, словно ему всё давно было ясно, и он видел только подтверждение. Я же говорю, а ты чаша, чаша. Высокая оно далеко, на вроде журавля в небе, а синица в руках. Хмм, да, синечка, вот она. Томас помог ей пройти через узкий лаз. В пещере было сухо, А приятно. Под низкими сводами нимхань ни илитучих мышей красный гранит, блестящий, словно только что сколотый. Яра, прыгая на одной ноге, добралась в угол. Там было чёрное пятно костра и остатки хвороста. Пещеры изредка пользовались пастухи либо разбойники. Полифем сюда не влезет, успокоил Томас. Кто такой Полифем? Разве он ещё живой? Теперь Томас смотрел на неё удивлённо. Ты знаешь, кто такой Полифем? Яро со слабым стоном опустилась на землю. Ах, хорошо. Нет, я не знала Полифема. Его знал один из моих пращуров. Но это было не вчера. Томас смирил её взглядом с головы до ног. Я думаю, что знал. Думаю, он даже с вами родня. Так, про дедушка, а то и дед. Олег успел втащить в пещеру пару сушинок. Как за спиной обрушилась стена ливня. Дождь был по-летнему плотный, стремительный, мощный. Шум заглушил все звуки. Из пещеры было видно только мерцающую стену падающей воды, потянуло холодом. Колик уже стучал кремнём по кресалу. Перед ним была кучка мелких сучьев с лоскутками бересты. Искры прыгали и гасли, пока одна сильная и злая не вцепилась зубками в край бересты. Не стало набирать силу с первого огоньком, потом жарким огнем. Все как у людей, подумал Олег не весело. И там слабые гибнут, сильные выживают и дают потомство. Да и зачем от слабых потомство? Род людской переведется. От людей требуется все больше. Задачки приходится решать труднее, обеды приходят тяжелее. Сухое дерево разгорелось жарко, без дыма. Огонь расщелкивал поленья, а толстый ствол сушины грыз с торца, скакал огоньками, наоривал протиснуться внутрь и разломать бревно оттуда. Томас брезгливо глядел в пещеру. Да, не сарацинская, там всегда сухо, а то и песочку наметет, а здесь одни камни. Да, согласился Олег. Зато какие? Сэр Калика, я не отшельник, я могу спать на камнях, но не ищу их нарочито. А здесь ещё и грязь, он покосился на Яру. Правда, с нами женщина, но голову кладу на плаху, что она и убирать не умеет. Грязь угодно вашему богу, напомнил Олег. Угодно? Ваши отшельники дают обеты всю жизнь не мыться, не стричь ногти, не стричь волосы, разве не так? Так кто отшельники? Ну, чем грязнее, тем ближе к богу, сказал Олег елеиным голосом. Так что не ропщи, ещё в гордыньнике зачислят. А гордыня смертный грех. Ума не приложу, правда, как это сочетается с рыцарским кодексом чести. Томас нахмурился, но молчал. Калика, как не противно признавать, наверное, прав. Господь в квесте позволяет нарушать строгости веры, но всё же нельзя перегибать палку. Что нельзя, то нельзя. Правда, если ну очень хочется, то можно. Только надо потом покаяться и получить отпущение грехов. Из мешка калики появились ламти мяса и коврига хлеба. Мясо было завернуто в широкие ароматные листья, а затем уже в тряпочку. Томас потянул носом, во рту появилась густая слюна. Калик и так умел укладывать мясо, что даже на третий день сохраняла свежесть, а трав набиралась запахов, что еще больше разжигают голод. Томас смотрел голодными глазами, как тот раскладывает ломти на горячие камни. Можно бы и так, холодными, разогревать излишество, особенно когда в животе кишки дерутся за место ближе к горлу. Но язычник есть язычник, живёт плоской жизнью. Пока они спали, Яра вымыла каменный пол до блеска, а когда мужчины проснулись, сказала, вытирая пот: "Царь Томас, пол чист. Как ты и жаждал всем своим благородным сердцем. С него можно даже есть. Что ты и будешь делать, я не сомневаюсь. Он взглянул на ее распухшую ногу. Хоть только что обозвала его свиньей или кабаном, ощутил легкие уколы вины. Пробормотал: "Всю ночь чистила и вылизывала". Она сделала большие глаза. "Всю ночь я спала как бревно". Он отвернулся, в голосе проскользнуло раздражение. Похоже. Его широкая спина исчезла в светлом проёме, а она осталась гадать, что он имел в виду, что спала как бревно или что похоже на бревно. Гроза необлачный дождь пришла и ушла. Солнце засияло снова, правда, уже на закате, а листья засверкали драгоценными каплями, так не похожими на простые капли дождя. Они вступили в город, когда солнце уже висело над ведна краем. Ворота были распахнуты, стражи в двух десятках шагов кидали кости. На проходящих и проезжающих никто не обращал внимания. В воротах теснились телеги с битой птицей, ободранными тушами коров, лосей, оленей, везли горшки на продажу, груды белого полотна, бочки мёда. Томас негодующе покрутил головой. Какие деньги упускают. Калик кивнул, а Яровский нахмурился удивлённо брови. Где ты видишь деньги? Томас надменно промолчал. Калик и сказал настойчиво: "Настоящий воин Христа видит деньги везде, в запахах чует за милю". "Что такое миля?" верста с вытянутой шеей. "Томас неохотя разлепил губы. "Настоящий хозяин должен заботиться о хозяйстве. Ежели снимать плату с входящих в город, то можно вместо этих подгнивших ворот, не притворяясь, что не заметил, поставить новые, а стражу нанять из настоящих воинов, а не этих. А за что взимать плату, спросил яры едовита. За то, что им не повезло жить в городе? За то, что эти со своими телегами будут загаживать улицы, а местным убирать лепёшки и каштаны? будут затевать драки с горожанами, а для усмирения надо держать крепких воинов. Да если и появится какой-то враг, то эти сельские кинутся под защиту городских стен вместе со скотом, жёнами, детьми и узлами. Так что и расходы надо распределять справедливо. С того, кто въехал на одной телеге одна монета, а кто на трёх три, ведь их кони и сами пачкуют в три раза больше. Согласны? Город уже давно не спал. Дорогу трижды перебежали бабы с вёдрами полными молока, стыдливо прятали лица. Ленивые хозяики, они должны вставать вовсе затемно, доить коров, кормить уже тёплым поилом, а тут уже разные купцы лавки отворяют. Подводники разъехались по граду, развозя кому что ещё вчера было наказано. Попались спешащие на торг мужики, обвешанные с головы до ног хамутами, сёдлами, конской сбруей. Другие несли огромные корзины на головах, на плечах, толкали перед собой тележки. Олег остановился, повертел головой, словно что-то вспоминая. Томас был уверен, что коли-ко не бывал в этом городе, сколько таких на пути, но лёд везде одинаков. Даже он, христианский рыцарь, может в этом нехристианском городе указать, в какой стороне Торг, где склады с товарами, а где живут зажиточные. И сам князь с приближенными рыцарями боярами миновали еще два-три ряда хоромин, попетляли, выбирая дорогу по короче, наконец вышли на широкую и ухоженную улицу. По обе стороны росли толстые раскидистые деревья, а за дубовые ограды высились настоящие тюрьмы из толстых бревен в два-три паверха со светиолками, голубятнями, трубами из красного кирпича, крышами из дубовой гонты. В корчме воздух был горячий и влажный, наполнен ароматами кухни, растопленного масла, восточных пряностей, от которых печёт во рту, а кровь начинает струиться быстрее, жарче. За длинными столами из струганных досок ели и пили, начинали песни, тянулись к кувшинам, то ли промочить горло, то ли чтобы скрыть, что не знают слова. Крупные псы, похожие больше на волков, толклись под столами, рычали, грызлись из-за костей. Лавки были из толстых досок, толщиной с руку, набитых на пни. "Такую лавку не поднять над головой", сразу оценил Томас. "Да и стол не перевернёшь одной рукой". Верх стола из половинок брёвен, выструганных и повернутых к верху, гуляли как-то мрачно, словно задор выветрился в первые часы. А гуляки, похоже, тут и жили. Кто-то спал, уткнувшись лицом в объедки. Рядом пили или боролись на руках, сцепив запястья и упёршись локтями в стол. В разных углах начинали орать песни, но быстро умолкали. Мест пустых было много. Сели мирно, никого не сгоняли. Хозяин подошёл сразу. "Не избалован", определил Томас, "дела идут не ахти, дорожит каждым гостем". "Нам просто поесть", сказал Олег, "и попить", добавил Томас. Хозяин перевёл взор на Яру, но она смолчала. Хозяин поклонился. Томас понял, нехотя вытащил серебряную монетку, швырнул на стол. Поторопись. Хозяин поклонился и сейчас. Томас пожаловался: "Что за жизнь? Везде одно и то же. Хоть в Британии, хоть здесь, хоть в Сарацинии, будет кланяться всё ниже и ниже, но с места не сдвинется. Неужто серебро так людей портит? А злато ещё больше." согласился Калико. Когда его нет. Мальчишка принёс три тарелки блюда с жареным гусем, что истекал в собственном соку. Поджаренная корочка, одуряюще пахло. У Томаса во рту набежала слюна. Вокруг гуся лежали печёные яблоки. Калико разделывал гуся настолько неиспешно, что Томас не вытерпел. Да и я, его нужно, как сарацина, который глотает драгоценные камни, чтобы укрыть от нас благородных воинов крестовых. Давай я покажу, как мы доставали. Мизы рекорди быстро и ловко распоролгу всю брюха, отчекрыжил крылья, лапы. Внутри гусь был наполнен гречневой кашей, пропитавшейся соком, запахом душистым и сочным, блестящими зёрнами. Из разрезов взвились струйки пара, а запах стал мощнее. Желудок Томаса взвыл и стал кидаться на рёбра. "Люблю повеселиться", пробормотал Томас, особенно поесть. Чёрт не умеют готовить. Что не так? Горячее, как из ада. Обжигаясь, он внзил зубы в восхитительное мягкое сочное мясо. В рото брызнуло соком, пряности обожгли язык, но он чувствовал, как сразу прошла усталость, головная боль. Как жадно и весело заводился в нетерпении желудок, уже видя, как по горлу вот-вот провалится в него истекающее соком мясо. Яра начала с гречневой каши. черпала ложкой но скоро не утерпела тоже вонзила зубы в выбор нежную грудку её лиловые глаза встретились с синими глазами в них были сконфуженность и желание помириться мальчишка принёс кувшин вина но олег движением руки услал их на другой конец стола рана на Руси мясо не запевают вином вино заедает мясом другое дело но сперва надо насытиться на пустое брюхо только сумасшедший пьёт Томас спросил: "Царь Калика, а как правильно сказать в этих краях? Принеси мне напитка или подай мне напитка?" Голос Яры был приветливым, как дождь с градом в жаркий день. Для тебя неверно и то и другое. Лучше скажи: отведите меня на водопой. Из обрывков разговоров удалось понять, что не дура да из до беспечность князя виной, если охрана на воротах дремлет. Две его дочери за половецкими ханами. Торговля идёт шустро, а с неё Хан Кучук получает больше, чем за одноразовый набег, и без крови и потери своих людей. А ещё лучше, говорил один за близким столом. Был предыдущий князь, помните? Он был всем хорош, на одну серьёзнейшую ошибку всё же допустил. Он оставил страну без наследников. Как это? У него ведь было трое сыновей. Да, но князь был в прошлом знатным рыхот. Отему завещал похоронить его в море. Сыновья утонули, копая ему могилу. Обеседник почесал голову. Жаль, с такими сыновьями мы бы горе не знали. Эй, барин, ты что принёс? В этом супе плавает таракан размером с крысу. Отрок подбежал, посмотрел, удивился. Где же он плавает? Он давно и сдох. Томаса и Колика не успели приступить к вину, когда Олег повёл носом. О, идём. Что стряслось? Встревожился Томас. Будет драка. Впервой ли нам? Удивился Томас. В том-то и дело. Что за жизнь, как только в корчму, там драка. Я мечтаю найти такую корчму, где бы не дрались, ну хотя бы в моём присутствии. Томас покачал головой. Царкалика, мы сами носим драку. Что ж нам, не жить? К ним подошёл, пошатываясь, как на плывущем корабле, дюжий мужик. Кулаки были огромны, костяшки всадины. Под глазом расплывался огромный кровоподтёк. Злые глаза уставились на Томаса с такой лютой злобой, что доспехи начали нагреваться. Мы здесь евреев не любим, заявил он грозно. Томас кивнул благосклонно. А кто их любит, и не позволим им пить кровь наших младенцев. Его кулаки стиснулись так, что кожа на костяшках заскрипела. Бей же евреев и немцев. Томас не успел объяснить разницу между немцами и англами. Он и сам, правда, не знал, кто такие эти немцы, но он мужик уже кинулся как разъярённый бык. Томас отшатнулся, а мужику дал подножку. Тот, как падающее дерево, врезался в гуляк за соседним столом, опрокинул вместе со снейдю. Его подняли с двух сторон, дали в ухо. Мужик с рёвом разбросал. Он был как медведь в стае псов, но от соседних столов подоспели ещё медведи. Завязалась старая добрая драка. Били всех, кто подворачивался, и даже друзья не могли удержаться от соблазна, когда кто-то из них оказывался уж в очень удобном месте для кулака. Били смачно. Сопли и слюни вылетали вместе с кровью и хрипами. Били в морду, в ухо, под ложечку, только в спину не били, да лежачих не трогали. Но и лежачие быстро поднимались, чтобы влупить от всего сердца, если не обидчику, то хоть там, у кто оказывался ближе. Калика с гребком в шине отодвинулся в угол. Яра держалась рядом. Томас остался, где сидел, боялся, что заподозрят в трусости. Над ним проносились кувшины, посуда, а его голову разбивались блюда, кулаки и матершина. Наконец остатки гуся брызнули в лицо, а вместо блюда на стол обрушился огромный сапог с толстым слоем навоза на подошве. Томас оскорбленно взревел, поднялся, как сверкающая башня из хорошего железа. Синие глаза отыскали Калику. Тот заботливо наливал Яре вина в кружку. Сэр Калика. Олег приветственно поднял кувшин, отхлебнул из горла. Яра неспешно пробовала из кружки. Тома сочувствовал себя обойденным, ругаясь, пошел пробиваться сквозь толпу дерущихся, получая и возвращая удары. Теперь понятно, почему хозяин берет деньги вперед. Почему они все берут вперед? Согласился Олег. В любой стране. Да, помню, помню. Они вышли на улицу, оставив за спиной крики и треск дерева. Воздух был свежий, с лёгким запахом свежего хлеба и конского навоза. Дома стояли по обе стороны мощёной улицы, высокие, стены как на подборы толстых брёвен, а кошки узкие, в решётках, оставные из дубовой доски. Томас внимательно рассматривал дома. Всё та же Русь, но чем ближе к северу, тем дома сумеречнее. Не дома, а крепости. Даже заборы не от коз, как на дальнем юге, а от недобрых пришельцев со степи. Это сейчас князь в дружбе с половцами, а завтра эти стены могут быть нужнее торгового союза. Значит, решил он, есть что беречь. Шкура каждому дорога, согласился Калика. Что шкура? Это тоже нуждается в охране. Он похлопал себя по поясу. Вместо привычного звона там висел мешочек с монетами. Он услышал хлопок по металлу. Переменился в лице, ухватился за концы верёвочки, срезанной начисто. Калика покачал головой, а всё в драку рвался. "Не уж-то они и драку затеяли", спросил Томас горестно. "Чтобы деньги спереть". "Я рассказал ей Давита. Не только и крестовые походы для того придуманы". Томас хотел ответить резкостью, но чувство вины пересилило. У него срезали не уколики и лияры. Как ещё чаша уцелела? Могли и её. Уж больно он на драку засмотрелся. Так девка смотрит на новые наряды. Пануры пошли вдоль улицы, заглядывая через высокие заборы, завистливо провожая лавочников с горками свежевыпеченных пирогов. Вроде бы только поели. Но когда оказались без денег, сразу снова захотелось есть. На встречу бежал голопузый ребёнок, ревел во всю мощь, размазывал кулачками слёзы. Томас остановился, погладил его по головке. "А откуда такое горе? Неужто и у тебя кошелёк срезали?" "Не!" ответил ребёнок, заливаясь горькими слезами. "Моя мама такая злая. У нашей кошечки появились шесть котят, так она их всех утопила. Бедные!" Посай чувствовал Томас. А ты хотел всех оставить? Я сам хотел их утопить. Я раскорчила гримаску. Томас одёрнул руку, а Калика сказал с волчьей усмешкой: Город как город, а люди как люди. Не пропадём, что-то до да придумаем. Томас прислушался. О чём кричит этот человек? Внизу по улице ехали двое, оба в дорогих одеждах на баскских конях. Чванливые с красными мордами. Один отдыхал, переводил дыхание, второй кричал, нацаживаясь, выгибая грудь, как петух. Жители и гости славного града Гороховца, достославный князь Доброслав кличит вас к себе на пир. Приходите знатные и низнатные, богатые и бедные, сильные и слабые, никто не будет забыт, никто не обижен. Они свернули за угол. Голоса затихли. Потом слышно было, как закричал второй. Слова призыва были те же. Имеющие уши до да слышат, буркнул Олег. Хм. У нас король созывает на пир только самых знатных из наиболее благородных. Яра лицемерно вздохнула. Правильно, когда самим есть нечего, чего всяких звать. Томас вспыхнул, рука дёрнулась к мечу. Мгновение глазами пожирал женщину, резко повернулся к Олегу. Ты думаешь, надо пойти? А как ты думаешь, Мы на землях твоей Руси, ты лучше знаешь порядки, да? А я уж думал, что воин Христа везде все знает и обо всем берется судить и рубить с плеча. Что ж, на дармовщину и уксус сладкий. Пойдем попируем, если в зашей не попрут.